Глава 36. Неразгаданный феномен провидицы Ванги Ослепла в 12 лет после жуткого урагана Провидица Ванга, несомненно, самый известный в мире болгарский феномен. А в некоторых православных государствах, прежде всего в России, а также Сербии, Румынии, Украине, Македонии и Греции, она почти так же популярна, как и в Болгарии. Многосерийный русский фильм «Вангелия» смотрели десятки миллионов зрителей в России и в бывших советских республиках. Эта популярность не удивляет. В течение полувека болгарская пророчица общалась с невидимым миром, лечила и предсказывала судьбы и события. Ее заслуженно называют «балканским Нострадамусом». Ванга, Вангелия Димитрова, родилась в 1911 году в маленьком городке Струмица, Перинской Македонии, ныне область на юго-западе Болгарии. В три года малышка осталась без матери. Ее отец в это время был мобилизован на Первую мировую, и девочка росла в доме соседей. Вернувшись с войны, отец повторно женился и в 1923 году переехал с семьей в новое село. Там С двенадцатилетней Евангелии происходит страшное. Летняя буря с редким для Болгарии мощным торнадо поднимает девочку высоко в воздух и бросает на поле. Ее находят живой, но заваленной землей и камнями с забитыми песком глазами. Вследствие этого девочка ослепла. Вангу пытаются вылечить, но безуспешно. Наконец, ее отправляют в Земун, где Ванга осваивает азбуку Брайля для слепых и через три года возвращается домой удивительное прозрение и рождение дара кассандры постепенно слепая девушка начинает видеть сначала погибших животных затем людей живых и умерших односельчане поражены и часто общаются с ней а она им безошибочно отвечает затем она начинает слышать голос который ей сообщает о будущих событиях. В одном из своих многочисленных интервью Ванга рассказывала, что в первый раз услышала этот голос накануне войны. Тогда он ей сказал, «Скоро мир пойдет не так, и много народа погибнет. Та страна, которая объявит войну против большой России, ее проиграет. Ты останешься в этом месте и будешь предсказывать мертвым и живым. Не бойся». Я буду рядом с тобой и буду тебе говорить, что передавать. Весной 1942 года Ванга вышла замуж за Димитра Гуштерова. Вместе с мужем они жили в Петриче, где она впоследствии приобрела широкую известность. Во время Второй мировой войны женщины, родители, семьи собирались в доме пророчицы, чтобы спросить ее о своих близких на фронте. впадая... В своеобразный транс она называла конкретные места и события, имена мобилизованных мужчин, которые вернутся живыми и здоровыми, указывала больных, раненых, а тех, с которыми произойдет худшее, не говорила ничего. Предсказывала с поразительной точностью. Женщина из ее села, например, уже оплакивала своего мужа на фронте, от которого не было вестей два года. Ванга сказала ей, не плачь, Иди домой, готовь ужин и жди своего мужа, потому что он вернется к тебе этой ночью в нижнем белье. Я его вижу, сейчас он скрывается в водостоке далеко отсюда. Женщина подумала, что Ванга ей говорит так из жалости, но все же пошла готовить ужин. К полуночи ее пробудил стук в окно. Она посмотрела и закричала. Действительно, на дворе стоял ее супруг в нижнем белье. Он был в плену, бежал и скрывался весь день в водостоке. Весть о даре пророчицы быстро облетела Перинскую область, а затем и всю Болгарию. Имя Ванги стало известным, и к ее дому в Петриче всегда вился хвост ожидавших. Ее близкие рассказывают и о предсказании смерти царя Бориса III. Нет задокументированной встречи Ванги и царя но цитируется сказанное ею весной 1941-го «Растет твоя страна, ты расширился, но будь готов снова собраться в ореховую скорлупку». Помни дату – 28 августа. Двумя годами позже Борис Третий умер именно в этот день. Обращались к ней и с недугами. По многочисленным свидетельствам Ванга обладала способностью определять заболевания и часто направляла людей к докторам или целителям, чтобы они помогли им. Причем Ванга не всегда сама была знакома с этими целителями, а просто говорила о них «в таком-то месте живет человек, который тебе поможет». Все звезды в гости к бабе Ванге Постепенно Ванга становится центром притяжения не только простых людей, но и для коммунистической элиты своей родины и СССР. Немало высокопоставленных чиновников из Москвы и Софии регулярно посещают ее, чтобы узнать свое будущее. К ней обращались и люди из различных ведомств национальной безопасности, от местных криминалистов и милиционеров до высших руководителей. На протяжении многих лет немало талантливых представителей культурной элиты Болгарии и бывшего Советского Союза сближаются с Вангой и становятся ее друзьями. Актер Вячеслав Тихонов рассказывал о своей встрече с Вангой. Еще когда он только вошел к ней, она ему крикнула, «Почему ты не сделал то, о чем тебя попросил твой друг Юрий Гагарин? Когда он улетал в свой последний полет, он попросил тебя купить будильник, и чтобы ты его держал на столе, как память о нем». Так оно и было тихонов так удивился что ему пришлось давать успокоительное аванга дополнила все должны знать гагарин не умер он был взят о писателю юлиану семенова она сказала ты должен продолжить фильм семнадцать мгновений весны еще несколькими сериями тебе только надо поехать в испанию там ты найдешь много интересных вещей для фильма потрясенный семенов так и сделал и успешно завершил этот проект. Постепенно пророчица начинает видеть в кавычках и будущие события в планетарном масштабе. Она предсказала смерть Индиры Ганди, разделение острова Кипр, события в Праге. В 1988 году сказала о Чехословакии: "Разделится на две, как мирно станет". Абдель Амир Абдалла, журналист еженедельника «Аль-Китах-Аль-Араби» в Бейруте, рассказывал, как Ванга предрекла ему войну в Ливане. В середине 1990-х годов она часто повторяла «Курск окажется под водой, и целый мир будет его оплакивать». Никто не мог понять, как удаленный от моря город Курск окажется под водой. До тех пор, Пока в августе 2000 года российская атомная подлодка «Курск» не потерпела аварию. В 1995 пятом Ванга предрекает «Храните хлеб для людей, голод идет». Годом позже в Болгарии наступает большой зерновой кризис. Еще в 1960 шестьдесятом году она приговаривала «Страх, страх, два американских брата умрут, исклеванные железными птицами». Ее толкователи считают, что речь шла о террористических актах в США 11 сентября 2001 года. Магическое место Рупета В последние годы своей жизни пророчица переехала из дома в Петриче в местность Рупета, в предгорье вулканической горы Кожух. Это волшебное место всегда наполнено туманом термальных источников. Там же находился и древний римский город Гераклея-Синтика, чьи руины все еще стоят. Почему Ванга выбрала именно это место для своего последнего пристанища? Вот как отвечала она сама. «У меня есть время, сколько буду жить здесь. Это магическое место, оно очень особенное. От него я получаю силы и энергию» когда-то здесь горел страшный огонь, а хребет Кожуха скрывает большой секрет. Какой секрет? Пока неизвестно. Провидица часто говорила об убитом и похороненном в Рупете царском сыне. Археологические раскопки доказывают, что и в фракийские, и в Греческие, и в Римские времена это место всегда было заселено царями, императорами, полководцами. 27 июля 1955 года там разбивается израильский самолет. Рупета станет вторым Иерусалимом, пророчила Ванга. Неужели и это пророчество сбудется? Так или иначе, Рупета становится притягательным местом, которое посещала вся болгарская и российская элита, пока Ванга была жива. Пророчицы приходили не только по своей нужде, но и сама иногда она звала к себе кого-то. Уже неоднократно упоминавшийся мной профессор Божидар Димитров вспоминает. «Я не верил в ее дар, и это нормально. Как ученый, я материалист. Но незадолго до ее смерти узнал от посещавших ее регулярно, что она хочет меня видеть. Я случайно был в тех краях и зашел к ней. Ванга лежала на кровати и прошептала мне». Ты определен для восстановления государственных церквей в стране. И знай, Болгария оправится, в Болгарии был тяжелый экономический кризис в то время, когда будут восстановлены эти церкви. Историк спросил, что это за государственные церкви, и Баба Ванга сказала ему, что это Святая София, Большая Базилика в Плиске, Святых Сорокомучеников Великотырного и Боянская Церковь в Софии. Божедар Димитров внутренне усомнился в этом пророчестве, так как реставрация храмов не входила в круг его обязанностей. Он спросил ее, кто определил, что именно он будет восстанавливать эти церкви, игравшие действительно большую роль в жизни болгар. Баба Ванга молча указала пальцем в небо. Историк признает, что по его телу пробежал холодок. Он уехал из Рупеты, понимая, что пророчица путается. А через три месяца его вызвали в министерство культуры и передали под его управление две из этих церквей — боянскую и тырновскую — в качестве филиалов. Он их отреставрировал. Мне осталась еще одна улыбается божедар, уже похоже поверивший в предсказания Ванги. Конечно, не все, что она говорит, сбывается, а по словам ее близких, скорее не может быть понято. В 1970-х годах Ванга предрекла, что в 2007 году Россия и Китай начнут войну, в ходе которой Россия потеряет свои восточные территории, а Китай станет сверхсилой. К этому предсказанию она добавляла, что в России начнется гражданская война, в которой русские будут сражаться с русскими. Что является правдой, а что нет, трудно сказать. В 1948 году она предсказывала, что придет время, когда все балканские народы объединятся в одно государство. Конечно, такого балканского государства нет, но Евросоюз уже есть. Некоторые пророчества, по счастью, не сбываются. Например, Ванга предсказывала ядерную войну между Россией и США в 2011 году, которая должна была уничтожить белую расу вместе со всем северным полушарием. Очень трудно порой и трактовать ее слова. Как правило, они пересказаны людьми, которые были с ней с глазу на глаз, или их близкими и приятелями. Практика в таких случаях показывает, что нередко подобные пересказы ведут к созданию заново слов и ситуаций, которых не было в реальности. Часто желаемое принимается за действительное, а сказанная пророчицей искажается из-за непонимания. Ванга встречалась с тысячами людей каждый год, и нет никакого способа узнать и понять, что именно говорила она им и была ли правильно понята. Многое ей попросту приписывается. Например, утверждается, что она предсказала крах гитлеровской Германии и лично фюрера, предрекла Чернобыль, распад СССР, победу Ельцина на выборах и многое другое. Какое из предсказаний принадлежит Ванге, кому именно и когда она это сказала, непонятно. Есть множество свидетельств, что пророчица контактировала с уже умершими людьми, заглядывала в будущее, видела вещи, невидимые для других людей. Мой друг поехал к ней в Рупетта, чтобы просто поговорить, узнать больше о ней самой. Буквально в тот момент, когда он вошел в ее комнату, она начала кричать ему, «Ты пришел, чтобы спросить о себе, а сам не был на могиле своего отца десять лет. Вот он стоит передо мной, стоит, смотрит на тебя и ждет тебя. Убирайся отсюда и сразу иди посети могилу». Мой друг был сконфужен, потому что действительно давно не был на могиле отца из-за своей работы за рубежом. Сотни очевидцев свидетельствуют, что пророчица разговаривала с их покойными близкими и говорила вещи, которые ей неоткуда было бы узнать без контакта с ними. Чем ее мозг отличался от нашего? Ванга была объектом исследований специалистов Болгарской академии наук, врачей, психологов, ученых из различных областей человеческого познания, в том числе и из-за рубежа. Не существует единого мнения, которое объясняло бы феномен Ванги. Большинство специалистов сходятся во мнении, что ее мозг работал с большим числом нервных клеток, чем у других людей. Если большинство использует 2-3%, у нее эта цифра была вдвое больше – 5-6. Неврологи считают, что открытие больших возможностей мозга иногда происходит при сильной эмоции. Подобные случаи описаны – Люди, вышедшие живыми из стрессовых ситуаций, начинали видеть будущее. Ванга, несомненно, испытала большой стресс, когда торнадо закружил ее, поднял ввысь и бросил на земь. Вероятно, это открыло для работы дополнительное количество клеток мозга за пределами законных 3%, как у обычных людей. И так как она не вернулась к обычной жизни, поскольку ослепла, ее дар не исчез а сосредоточенная в своем внутреннем мире из-за слепоты женщина начала развивать его. И напоследок самое приятное для российского читателя. Очень многие пророчества Ванги касались России. В 1979 она предсказывала, что духовное начало России будет признано всеми, даже Америкой. Пророчица определила и срок – через 60 лет а перед этим сблизятся в одной точке три страны – Китай, Индия и Россия. Ванга называла Россию матерью славянских государств, а тем, кто отделился от нее, предрекала, что они вернутся с новым лицом. Один из ближайших провидцев людей, художник Светлин Русев, говорит о Ванге. «Она была духом, направленным на землю, чтобы общаться с такими, как мы» и добавляет «Миссия Ванги заключалась в помощи людям».